студия монолит представляет классика юмора ефим шифрин так ну теперь немного о живописи давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины Встаньте все пошире, чтобы всем было. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Грека по праву занимает полотно площадью полтора квадратных метров кающаяся Мария Магдалия. На холсте Мария изображена в необычном ракурсе, на берегу моря. Невольно возникает вопрос, что она здесь делает в такое позднее время? Она здесь откровенно кается. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно как-то без огонька. Совсем в другой оригинальной манере кается Мария Магдалина Уэльгрег. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. И как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенесли? Видите, там нам на глаза попадаются три птички. Видите, три птички. Кое-кто на западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины. Видите, сама Мария Магдалья, распущенные, как попало, волосы, говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила таки совесть. Известно, что Эль рисовал в ужасные времена господство испанской инквизиции. В трех на кострах горела немало способной молодежи. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет! Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет! Эти промозгло-серые, коричневые. Опостылевшие тона. Кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины. Правый глаз. Ниже под глазом хорошо виден рот. Из которого доносится не мой вопрос. А давайте сейчас с вами вместе дружно вглядимся в нежные тело Марии. Написаны в теплых, постельных тонах. <свят> да, Мария, девушка, не из рабочей семьи. Видите, на руках нет ни одной мозоли, тем более и царапины. Конечно, трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни. Справа от Мари мы замечаем книжку и чей-то череп. Все видят череп? Сейчас трудно сказать, кто позировал художник. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева покрывала поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, где они ночь стиравших белье испанской, знаете, погрязшей в роскоши вине и женщине. <свят> Таким образом, можно рассматривать полотно кающейся Марии Магдалины как суровый документ, документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Грека, так и не сумевшего дожить за правильного понимания своей картины. <звы> Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.